8 августа. Старт культурной революции в Китае в 1966 году. Дело молодых. Китайская культурная революция официально стартовала 8 августа 1966 года. Постановление ЦК КПК о китайской культурной революции впервые назвало вещи своими именами. До этого хунвейбины уже были, в профессоров уже плевали, партийная верхушка уже прочесывалась частым гребнем на предмет выявления всякого разложения и ревизионизма, но называлось все это борьбой с мелкобуржуазными пережитками, выпалыванием сорной травы. 16 мая 1966 года главной мишенью все еще была пекинская парторганизация. Мэр Пекина Ухань с его несвоевременной пьесой «Разжалование Хайжуя», «Пекинская профессура», «Сановники», «Бывшие соратники». 8 августа стало ясно, что процесс будет тотальный, не свергнут не только зажравшихся, но и всех думающих вообще. Было объявлено поглощение города-деревней. Наружу вырвались самые темные инстинкты толпы. Если в мае у некоторых еще были иллюзии, что перемены затронут не всех, а только самых противных, в августе уже никто ни на что не надеялся. Это примерно как во время расправы над Раппом или над Гусинским, когда начинают с противных, а добившись одобрения масс, принимаются за массы. Но мы постараемся без параллелей. Мао Цзэдун был то, что называется сегодня «эффективный руководитель». То есть в чистом виде прагматик, лишенный и тех немногих ограничений, которые есть у самого продвинутого марксиста. Потому что марксисты еще как-то ограничивают марксизм, а прагматики вроде Ленина и Мао понимают, что он не догма. Революция всегда пожирает своих детей – но сервирует их по-разному. В России в 1937 году это пожирание приняло формы имперского реванша. Многие теперь пишут национального реванша, что все-таки преувеличено. В Китае реванш был скорее поколенческой, возрастной. Мао пошел против главного конфуцианского принципа – почтения к старшим и провозгласил молодежь передовым отрядом социалистического общества – А смеянию подвергалась и ученость, вторая из конфуцианских добродетелей. «Сколько ни читай, умнее не станешь», — сказал председатель, — и это, в общем, правда. Мало ли начитанных идиотов, хоть мы и договорились, без параллелей. Короче, если террор 1937 года не означал компрометации самой идеи культуры, напротив, культура превозносилась, каменела в классических формах, беспрецедентно финансировалась, то китайская культурная революция была классическим бунтом дикости против знания, хамства против воспитанности и зверя против человека. Хунвейбинам потом, конечно, промыли мозги. Многие из них сами отправились на перевоспитание в деревне, куда только что под их улюлюканье свозили профессуру и культуру. Но в августе 1966 года, когда в Пекине начались погромы в интеллигентских домах, институтах и театрах, хунвейбины были искренне убеждены, что их власть теперь навсегда, что они-то и есть те самые новые хозяева новой жизни, ради которых все. Это очень прагматично сыграть не только на социальной, но и на возрастной разнице. Чем имманентней признак, по которому проводятся разделения и наускивания, тем циничней вождь и эффективнее результат. Ставка на молодежь вообще очень плохая ставка, поскольку молодой человек не особенно опытен, страшно самоуверен и крайне жесток. Подросток, а большинство хунвейбинов как раз и были подростками, детьми городских окраин, всегда обидчив и мстителен, а пить, жрать и совокупляться ему хочется куда сильнее, чем его родителям. Самая агрессивная и закомплексованная среда – именно те, кому от 15 до 20. А уж если в стране нет шанса сделать нормальную карьеру, злоба этого подростка возрастает в разы. Хунвибины ведь не просто так с энтузиазмом плевали в профессоров, надевали на них бумажные колпаки, заставляли мздоимцев ползать на коленях – Это был разрешенный, санкционированный, индуцированный, но вполне искренний народный гнев. Честно говоря, определенная часть народа, очень обижающаяся на слово «быдло», всегда хочет чего-то подобного. Тут только разреши. Так Мао Цзэдун установил главный принцип государственного управления в периоды так называемых термидоров. Хочешь получить идеально боеспособную армию сторонников, обратись к молодежи. Она внушаема, зависима, у нее неважно обстоят дела с тормозами. И ей очень хочется поскорее экспроприировать экспроприаторов. В Петрограде в восемнадцатом году этим тоже не старики занимались. Старики-то понимают, что к чему». Надо сказать, что в 1937 году Сталин постеснялся устроить культурную революцию аля Мао. Не то, чтобы он был особо застенчив или слишком зависел от собственного возраста. Мао в 1966 году был на 15 лет старше, чем Сталин в 1937. Но он, как точно замечал Заболоцкой, был человеком старой культуры. Она не была для него пустым звуком и решиться на столь беззастенчивую отмену всех прежних табу он не мог. Он ведь мечтал о возрождении национального характера, в своем, естественно, понимании, а вовсе не о разрушении его, каковую цель недвусмысленно ставил себе Мао. Мао посигнул на все существующие иерархии, заменив их единственной, вертикалью собственной личной власти. Сталин лучше знал людей, и потому не собирался отменять все человеческое. Вот почему его империя, сколь бы противной она ни была, простояла после него еще 30 с лишним лет, а культурная революция захлебнулась уже к концу 60-х. Дело в том, что дикие люди очень эффективны в разрушении и оплевании, хороши в погроме, но абсолютно беспомощны на производстве. Так что у всякого постреволюционного кризиса есть как минимум два варианта – маоистский и сталинский. Маоистский характеризуется резкой враждебностью по отношению к культуре как таковой, опорой на молодых людей, которым старательно внушаются инстинкты социальной зависти и операции к тем слоям общества, у которых для этой социальной зависти есть серьезные предпосылки. Судя по некоторым приметам, в особенности по темпам формирования молодежных организаций «наши», «местные» и «свои», а также по стилистике пропагандистской работы в них, эти уроки учтены, но мы ведь договорились без параллелей. Культурная революция по маоистскому сценарию – это, конечно, эффективнее и травматичнее, чем террор по сталинскому. В результате культурной революции так или иначе пострадали более 100 миллионов человек – Это даже для Китая многовато. Тем более, что еще миллионов пятьдесят пострадали в процессе выправления культурных перегибов и вычищания последующей банды четырех из всех слоев китайского общества. Так что это очень эффективная политика. Но это и гораздо краткосрочней, если кто сомневается. Не только потому, что в стране заканчиваются запасы и квалифицированные рабочие а потому что коммунистическая убежденность может не пройти никогда, а молодость проходит за каких-то пять лет даже у Хунвейбина.